На Колмс-Пойнт уютно расположилось землячество выходцев с Ямайки, которое они называли Кингстон. Такое же поселение в Риверхеде называлось маленьким Кингстоном. В других частях города были еще Северный Кингстон и Кингстон в ущелье. Откуда взялось это последнее название, никто не знал. На территории восьмидесятиседьмого участка Ямайский район начинался в нескольких кварталах от Кальвер-Авеню и заканчивался у реки Харб, где улицу, которая официально называлась Бидуин-Блафф, ее обитатели переименовали в Высоты Кингстона. В любом из этих поселений, когда полицейский прекращал уличную драку и начинал допрашивать ее участников на вопрос, откуда они, все гордо отвечали из Кингстона. И черта с два в этом городе ты найдешь кого-нибудь из Монтего Бэй или Савана Дельмар или Порт Антонио. Каждый иммигрант с Ямайки приехал в этот город из Кингстона, столица, понял? Точно так же, как любой француз за границей, парижанин. Но я парижанином всем. Поднятая бровь, высокомерный тон, Кингстон и все, врубаешься, нет чувак. Когда Клинк последний раз был в этом районе, его еще заселяли портериканцы. До этого он принадлежал итальянцам, а еще раньше ирландцам. Если продолжать углубляться в историю, то мы дойдем до голландцев и индейцев. Но мостовые этих улиц не дышали, так сказать, древностью. Они производили впечатление просто трущоб, населенных временными квартирантами. Все дома серого цвета, даже те, которые были сложены из красного кирпича, скрытого теперь под вековым слоем копоти. Улицы только наполовину расчищенные от снега. В этом районе, как и в большинстве городских гетто, уборка мусора, ремонт канализации и другие общественные работы выполнялись скорее для вида. Улицы были грязными в любое время года. Но особенно это бросалось в глаза зимой, возможно, из-за грязи от темных сугробов, или из-за того, что было так чертовски холодно. Летом при всей их убогости трущобы казались оживленными. Зимой пустынные улицы, костры возле которых собирались безработные, ветер свищущий в узких серых ущельях улиц только подчеркивали бессмысленность здесь жизни. «Где гетто, там бедность, там наркотики, там преступления и только тоненький лучик надежды». Муниципальные власти, казалось, не знали, что снег здесь вовсе не убирается. Возможно, потому что власти редко приезжали в этот район обедать. Южная Юстис была узкой улочкой, круто спускавшейся к реке и покрытой льдом. Небо над высокими горами в соседнем штате затянулось облаками, обещающими большой снегопад. Клинг шагал, нагнув голову, пытаясь укрыться от пронизывающего ветра, который дул со стороны серой холодной реки. Клинг думал, что будучи патрульным, он больше всего ненавидел семейные ссоры, а сейчас стал детективом, почему-то идет неизвестно куда решать проблемы семьи и браков. Когда вызывают по радио десять шестьдесят четыре бытовая или семейная ссора, диспетчер наверняка скажет: смотайся к этой женщине, потому что именно жены обычно звонят по телефону девять один один и жалуются на мужей, гоняющихся за ними по квартире. Ему же предстояла встреча с мужчиной дяди Арчибальдом, который сделал заявление по поводу своей жены и Марджан. Он вошел в подъезд, запах мочи, и интересно. Найдется ли хоть один дом на восемьдесят седьмом участке, где в подъезде не мочится? Почтовые ящики взломанные в поисках чеков на пособия по безработице, социальному страхованию и медицинскую страховку. В этом подъезде горела голая лампочка. Непонятно, почему она не была разбита или вывинчена. Преступники предпочитают обычно поджидать своих жертв в темноте. Внутри не дверь без ручки. Украдено, конечно. Если ты отвинтишь достаточно дверных ручек и отнесешь их стольевщику, то получишь пять зеленых, на которые можно купить себе креков. Клинк нажал ладонью на дверь в полуметре над дыркой, оставшейся от вырванной ручки, вошел в вестибюль первого этажа и начал подниматься по лестнице. Запахи кухни, чужие, непривычные, мозаичные полноплоскостках. Разбитый, грязный, потрескавшийся, но все же мозаичный. Еще с тех времен, когда северная часть города была престижна и квартиры здесь ценились, за каждой дверью работал телевизор. После обеденной мыльные оперы. Именно из них поколение иммигрантов черпали свои знания об Америке. Арчибальд сказал в квартира 44. Клинг продолжал подниматься по лестнице. На полу четвертого этажа мозаика была заменена линолеумом. Клинг не мог понять, зачем.、И、еще один пролет лестницы вверху заканчивался металлической дверью, покрашенной в красный цвет. Она вела на крышу. На четвертом этаже четыре квартиры: сорок один, сорок два, сорок три и сорок четыре. Света на площадке не было. Он с трудом различил номер сорок четыре на двери в дальнем конце площадки, постоял в полумраке, прислушиваясь, а затем, поскольку был копом, приложил ухо к двери. Тишина. Он посмотрел на часы, стрелки которых светились в полумраке. Десять минут четвертого. Он сказал Арчибальду, что будет в три. Постучал в дверь. В ответ грохнули выстрелы. Повинуясь инстинкту, он плашмя упал на пол. Пистолет уже был в его руке. В двери теперь светились два отверстия от пуль. Он ждал. На площадке было слышно только его дыхание, тяжелое, хриплое. Эти две дырки в двери как раз на уровне его головы. Сердце колотилось. Он ждал и просчитывал возможные варианты. Он попался. Давай, приходи. Поговори с моей женой, мужик. Она тут себе пушку купила, двадцать второго калибра, и грозится меня из нее грохнуть. Помоги мне, парень. Про тебя рассказала женщина, Глория, как там ее зовут, толстая такая. Этого копа нужно успокоить, потому что он говорил с парнем, который знает, что в город через девять дней придет большой груз кокаина. Здесь на высотах Хингстона. Жизнь человека стоит мало, и никого не станет волновать, каким инструментом проделаны эти две дырки. Бах, бах, бах! Прокримели еще три выстрела, один за другим, и из двери брызнули щепки, разлетаясь в воздухе. Голос Арчибальда: "Женщина, ты с ума сошла?". Клинг вскочил на ноги, он пнул дверь, стараясь попасть в замок, и прыгнул в комнату. Он вел под углом стволом своего пистолета, выцеливая того, кто только что изрешетил дверь, стараясь попасть в него, Копа. На мушке оказалась женщина с кожей цвета пшеницы, стоящая рядом с кухонной раковиной прямо напротив двери. На ней было только белье розового цвета. Правой рукой она держала предмет, вполне заслуживающий внимания, как минимум в тридцать восьмой калибр. Ее рука дрожала от веса оружия. Слева от Клинга Дадли Арчибальд пританцовывал на месте, словно боксер, пытающийся угадать, куда будет нанесен следующий удар. Клингу очень хотелось бы знать, сколько патронов входит в обойму у пистолета такой модели, но он этого не знал. Некоторые модели тридцать восьмого калибра были пятизарядными, а некоторые девятизарядными. Здравствуй, Имаджин, мягко сказал он. Женщина смотрела на него серо-зеленые глаза, полузакрытые. Большой пистолет трясется в тонкой руке. Пистолет трясется, но нацелен в его грудь. Почему бы тебе не положить оружие? спросил он. Убил ублюдка, ответила она. Нет, ты же не хочешь делать этого, начал уговаривать ее Клинк. Успокойся, дай ко мне пушку, хорошо? Господи, только не бабахни в меня, думал он. Я говорил вам, сказал Арчебальд. Только стой спокойно, сказал Клинк. Он не поворачивался к нему. Он смотрел на Имаджин. Он смотрел ей в глаза. Положи пистолет, хорошо? Сказал он. Нет. Почему нет? Ты же не хочешь попасть в неприятную историю, не так ли? Я уже в нее попала, отрезала она. Да ну, какая ерунда, сказал Клинк. Маленький семейный спор. Давай не будем ухудшать ситуацию. Просто отдай мне пушку. Здесь никто не хочет причинить тебе вред. Он говорил правду, но илгал тоже. Он не хотел причинить ей вред. По крайней мере физический, но ни он, ни департамент не собирались закрывать глаза на женщину с пистолетом в руке. Система судопроизводства причинит ей вред. Это так же точно, как то, что он стоит здесь и пытается заговорить ей зубы, чтобы она снова не начала полить на право и налево. Что ты на это скажешь, Имаджин? Кто сказал тебе мое имя? Твой муж. Положи пистолет сюда на стол, хорошо? Давай-ка, а то сама себя ранишь из этой штуки. Я его ранил из этой штуки, сказала она, и ствол пистолета качнулся от Клинга в сторону мужа. Не делай этого, крикнул Клинг. Ствол пошел назад. Уж один из нас точно получит пулю, подумал он. Ты меня чертовски напугала, пожаловался он. Она пристально на него посмотрела. Правда, правда. Хочешь меня убить? Я хочу убить его. Иствол снова пошел в сторону мужа. И что тогда, Эмаджин? Я полицейский офицер. Если ты его убьешь, долг не позволит мне выпустить тебя из этой квартиры. И если ты будешь стрелять в меня, тоже. Я прав? Ты хочешь сделать именно это? Убить меня? Нет, но Тогда давай закончим, это по-хорошему идет. Просто дай мне пушку и. Нет, она словно выплюнула это слово. Оно прозвучало как еще один пистолетный выстрел. Арчибальд вздрогнул, впрочем, как и Клинг. И ему показалось, что вдруг остановились часы. Дуло снова смотрело на него. Он покрылся потом. Собачий холод, а он почему-то вспотел. Он не хотел стрелять в эту женщину, но если она снова направит пистолет на своего мужа, он должен будет что-то предпринять. Пожалуйста, не дай мне убить тебя, подумал он. Имаджин. Клинг произнес ее имя очень мягко. Ствол смотрел ему в грудь. Серо-зеленые глаза остановились. Пожалуйста, не делай так, чтобы я причинил тебе вред, сказал он. Она вглядывалась в него. Пожалуйста, положи пистолет на стол, не отрывая глаз. Пожалуйста, Имаджин. Ожидание показалось вечностью. Сначала она кивнула. Он ждал. Она кивнула еще раз. Потом подошла к столу, посмотрела на него, потом на пистолет в своей руке, будто впервые увидела. Снова кивнула. Пристально посмотрела на Клинга. и положила пистолет на стол. Он медленно подошел, взял пистолет, сунул его в карман и сказал «Спасибо». Он надевал на нее наручники, когда Арчибальд, почувствовав себя в безопасности, закричал «Сука!». Клинк позвонил в участок из кабинета управляющего домом снизу. В вестибюле собрались люди. Все они знали, что на четвертом этаже была перестрелка. Некоторые даже казались разочарованными. Никто не убит. В этом районе, где жестокость норма повседневной жизни, стрельба без трупа была чем-то вроде яиц в смятку без соли. В общем-то неплохо, если бы копах лопнули. Не многие в этом районе любили полицейских. Некоторые из собравшихся начали высказываться по поводу Клинга, когда он выводил Ималжен. В этот момент на душе у него было не очень хорошо. Он думал, что система выбросит имажин как грязное посудное полотенце. Девяносто шесть фунтов против десяти центов, что система уничтожит ее. Но двадцать минут назад он думал только о собственной шкуре. Слышать выстрелы и знать, что они предназначены тебе, засада на великого детектива. прекрасная семейная ссора вылилась в ситуацию баба с пушкой, и все, о чем он мог думать в тот момент, сводилось к его собственной шкуре. Может быть, он заслужил эту ругань. Они вышли из здания на пронизывающий холод, и Марджин в наручниках. С одной стороны Арчибальд, с другой Клинг. Он поддерживал женщину за локоть, направляя к патрульной машине на углу. Он не обратил внимания на высокого стройного негра, стоящего в подъезде дома через дорогу. Этот мужчина наблюдал за ним. Извали его Льюис Рендальф Гаммельтон.